Глава двадцать Человек, — преспокойно ответил Вик, — мужчина. — Правда? Вот уж и предположить не могла, — фыркнула Ксюша. — До сих пор держала тебя за морскую свинку. Вообще-то я о другом спрашиваю. Как ты у меня в гостях в Монполасе оказался? Ты с кем пришел? — Не знаешь, — ухмыльнулся парень. — Хороша хозяйка. К ней народ заваливается, а она не в курсе, кто припер. «Гостей оказалось в пять раз больше, чем я звала», — начала оправдываться Ксю. «Каждый привел с собой еще одного человека, а то и несколько. В результате в квартиру набилось неимоверное количество народа. Еды почти не было, а выпивки море. Такой бардак устроили». «Так обычно и бывает на студенческих вечеринках», — заметил Вик. «Разве ты сама никогда на квартирах не тусовалась?» Ты не ответил на вопрос, как попал в Мон повторила я. Кто тебя привел? Парень скорчил гримасу. Ну ладно, пора колоться. Я работаю в одной конторе, ну эх, агентстве. Наш девиз любое ваше желание исполнимо. Супер, одобрила Ксения. Я хочу убить Лукьянова. Дорого возьмете? Мы все же выполняем не любое желание, абсолютно серьезно ответил Вик. Заказать услуги киллера нельзя. Могу Игорю пятак бесплатно отполировать в качестве спонсорской услуги, но, думаю, с Лукьяновыми без нас разберутся. Наша контора существует давно. Она начала работать еще в 90-е годы. Имеет репутацию учреждения, которое может все, кроме откровенно криминальных вещей. Хотя, не скрою, иногда приходится нарушать закон. Не так давно к нам обратилась известная телеведущая. Ее шантажировал бывший любовник, грозился разместить в интернете видео, записал мерзавец постельные упражнения. Пришлось в доме у него порыться. Второй принцип фирмы. Работаем быстро. У нас везде свои люди. Практически в любой сфере мы имеем агентов, с которыми обмениваемся услугами по бартеру либо просто покупаем сведения. В твоем случае помогла сотрудница – Ранее служившая в Главном Управлении исполнения наказаний, я когда-то выручил ее сына, а теперь она мне все выяснила про королеву Ирину и зачем ты пришел в Мон -Палас — Остановила я парня. Отвечай на вопрос. Вик попытался в очередной раз соорудить из волос Ирокес. — К нам обратился клиент. Фамилию по понятным причинам не назову. Пусть будет Иванов. Его шантажировали видеозаписями гомосексуального контакта. Иванов никак не мог сообразить, где сделали съемку. Он постоянно разъезжает по стране, в каждом городе непременно находит мальчика. Где уж тут помнить лица купленных любовников? Вот он и попросил нас найти вымогателя. В ходе работы мы вышли на квартиру в Монпаласе. Мне потребовалось там побывать. Одна из наших сотрудниц помогла, притащила на твою вечеринку. На таких мероприятиях всегда бардак. Кто кого привел, не помнит. — С какой стати ты полез в мои дела? Я тебя не просила, и денег заплатить не могу, — рассердилась Ксюша. — Зачем приставал? — Вик кашлянул. — Ну, понимаешь, ты показалась мне перспективной. — В смысле? — удивилась Ксюша. Некоторым людям, оказавшимся в трудных ситуациях, мы помогли бесплатно. Часть из них теперь наши сотрудники. Вот я и подумала. Разберусь живенько в проблемах девочки, она нам подходит. Глуповато, правда. Зато артистично. Не теряется. Будущий психолог. Ее можно обтесать. Тебе работа нужна? Возьмем пока на неполный день. Получишь диплом, вырастет и зарплата. Предлагаешь служить в детективном агентстве? — дернула плечом Ксения. — Всю жизнь мечтала за неверными мужьями следить. — Вовсе нет, — улыбнулся Вик. — Мы и вечеринки устраиваем. Дни рождения, юбилеи, презентации. Самые разные задания случаются. Ты классно будешь выглядеть в короткой юбочке с подносом пирожных в руках. Сразу не отказывайся. Подумай, мы отлично платим. Я приглашала на тусню только однокурсников. «Значит, со мной учится ваша сотрудница». «Угу. И кто она?» «Извини, имя не имею права назвать», — твердо произнес парень. «Кто избил в подъезде Ирину?» «Ну, в тот день, когда Ксения отказалась беседовать с маньяком», — спросила я. «Вас интересует фактический исполнитель?» «Это Денис. А командовал им один из тех парней, которых Игорю дал барыга в помощь». В принципе, сынок Лукьянова выбрал правильную линию поведения. Человек может не испугаться насилия, направленного против него лично. Но агрессия, адресованная близким, — совсем другое дело, — ответил Вик. Если Ирина росла в детдоме и никогда не видела свою мать, почему она узнала старуху Полину, кинулась ей на шею, стала обнимать и говорить, — ты вернулась, я верила, — выпалила Ксения. Вик поднял руку. О, я давно ждал этого вопроса. Действительно, появление бабули странное. Заявилось после стольких лет, никогда не проявлялось. И вот здрасте. Более того, старушка явно при деньгах. Она покупает продукты, ведет хозяйство. В доме теперь чисто, в холодильнике есть еда. Но самое главное, Полина пытается подружиться с тобой. Ты обратила на это внимание? Да согласилась Ксюша. Старуха вроде как на моей стороне. Она показала мне под водочный запас, подарила шарф. Жуткий, розовый с синими цветами. Я бы себе никогда такой не приобрела. Но знаешь, до того дня мне никогда ничего не давали. Просто так, без повода. Ни Нового года, ни дня рождения нет. И вдруг, бах, шарфик. Насчет шарфа, вскинул голову Вик. Помнишь, В кейсе было блюдечко фарфоровое, разрисованное васильками. «Да», — кивнула Ксю, — «у меня голова заболела, когда я его увидела». В доме профессора был старинный сервиз. Остался от родителей Нечаева. Они его из Германии вывезли. Куча предметов. Все в ярко-синих васильках. Сонечка очень любила его». Ирина рассказала мне, что если девочка начинала капризничать, профессор давал ей либо чашку, либо блюдце, и ребенок утешался. Полина появилась в доме Королёвых не случайно. Она тоже, как Лукьянов, хотела разбудить память Ксении, но действовала, в отличие от Игоря, грамотно. Она понимала, если произойдет моментальный взлом мозга, Девушка может вообще лишиться рассудка. Надо медленно, шаг за шагом двигаться вперед. Сначала необходимо подружиться с Королевой. И Полина ведет себя так, как, по мнению Ксюши, должна поступать бабушка. Занимается домашним хозяйством, готовит вкусную еду. Замечания внучки отпускает не злобные, а заботливые. Полина мигом просекла, что Ксю ненавидит Ирину. И тут же показала девушке бутылки под ванной. Этот жест убеждает Ксюшу, что бабка на ее стороне. — А еще шарфик в синих васильках. Полина знала, что узор из этих цветов всколыхнет воспоминания девушки. И ведь она оказалась права. — Послушай, ты еще не догадалась, в чем дело? — Почему Ирина так обрадовалась при виде мамы? — Она узнала в ней Софью Михайловну. — Я чуть не упала со стула. — Что? «Да, — Да-да, — закивал Вик. Ирина всю жизнь надеется, что хозяйка вернется. В душе живет мысль, Софья Михайловна непременно придет. Она же обещала. беспросветно тяжелая жизнь закончится. Ирина очень порядочный человек, но так и не повзрослевший. Она ребенок, уставший от бесконечных несчастий. Отсюда ее стойкое нежелание заниматься хозяйством и покупка ненужных вещей типа лампы в виде пастушки. Разве взрослый человек, нуждающийся в деньгах, приобретет такой электроприбор? Нет, — покачала я головой. Вика развел руками. А Ира, как пятилетний малыш, хочу — беру. И плевать, что деньги пришлось утащить у дочери. Иногда человеку на плечи падает непомерный груз ответственности. Такой огромный, что хочется сбросить его. Врожденная порядочность не позволяет, но и нести бремя дальше невозможно. В этом случае некоторые люди превращаются в детей, ведь те ни за что не отвечают, и начинают совершать глупости, вроде покупки пресловутой лампы. Так они уходят от действительности. Вик перевел дух. Ирина живет ужасно. В ее жизни нет ни одного светлого пятна. Одна надежда, что Нечаева вернется и снимет со своей верной домработницы груз забот. И тут вдруг звонок в дверь. Входит Софья Михайловна прическа ее, одежда тоже, на гости излюбленные вещи профессорши, кофта из темно-зеленой шерсти, прямая юбка, на губах перламутровая помада, но главное не это. Ну-ка вспомни. Старуха без всякого стеснения рассказала историю своей жизни. И что она говорила? Оказалась за решеткой по ложному обвинению в убийстве, а на самом деле она абсолютно невиновна. Ее подставили любовник и его мать. «Постой!» — закричала я. «Тогда, в нашу первую встречу с Полиной, я еще ничего не знала о старшей Королевой, но теперь понимаю. Она пересказывала судьбу Ирины». Вик потер руки. «Да уж». Мадам отлично подготовилась. Купила паспорт на имя Полины Королевой. Подделка плохого качества. Приобретена в интернете, ни одной проверки она не выдержит. Есть умельцы, которые сварганят такой документ, что вы спокойно пересечете все границы, возьмете кредиты в банках, и никто не усомнится в подлинности удостоверения личности. У Полины другой вариант. Но она и не собиралась показывать его полицейским. А Ксюше паспорт показался настоящим. а Откуда ей знать, что у него несуществующая серия? Теперь оцените состояние Ирины. При виде Софьи Михайловны бывшая поломойка сначала оцепенела, впала в ступор, а потом кинулась даме на шею. «Даша, можешь вспомнить, когда это произошло?» Ну, сначала Ирина вела себя настороженно, а потом Полина в ответ на какое-то агрессивное замечание Ксении сказала «Понимаю». Мало кому такое понравится. Жили себе, жили, и тут свидание под мантией». Именно после этих слов Ира и бросилась к маме. «Вот», — усмехнулся Вик, — «свидание под мантией». Софья Михайловна сказала Ире при расставании. «Ты жди меня. Я приду, обязательно приду. Ночью позвоню в дверь. Если ночью, то побоюсь открыть». — серьезно произнесла Ирина. — Я испугаюсь. — Хорошо. Скажу тебе наш пароль. Свидание под мантией. По этой фразе поймешь, что за дверью я, — пообещала жена профессора. Оказавшись с бывшей прислугой наедине, Софья Михайловна говорит. — Я не погибла. Спасибо, Ирина, за все. Теперь буду тебе помогать. Только пока никто не должен знать правду. Зови меня Полиной. Так надо. И ведь действительно она снимает с плеч Иры груз домашних забот. Ирочка земли под собой от радости не чует, нечаево вернулась. А Софья, утвердившись в доме, старательно пытается разбудить память Ксюши. Ирина, отлично знавшая профессоршу, ни разу не задала себе вопрос. «Ну почему?» «Эй, а как ты оказался в Бинске?» — перебила Ксюша Вика. «Это все, что тебя заинтересовало?» скривился парень. Ладно, отвечу, но сначала позволь спросить, от чего ты постоянно не даешь мне договорить фразу? Вдруг самое интересное не дослушала. При всем уме и сообразительности ты поверхностно, склонна делать поспешные выводы, невнимательно и эгоистично. Совсем офигел, обиделась девушка. Я другая, ты меня плохо знаешь. Поверь, за последние дни я изучил тебя досконально. Как раритетную почтовую марку ее в лупу разглядывал, — засмеялся Вик. — Ты наделала массу глупостей, а Дарье тебе помогала. — Каких? — бросилась я в атаку. Вик поднял бровь. — Хотите поговорить об этом? — Элементарных. Найдя в портфеле справку о смерти Ксении Королевой, вы решили поехать в Бинск. В принципе, хорошая идея. Но, поговорив с носильщиком, сыщицы отказались от нее поверили мужику, который рассказал, что городок умер. А зря. Бинск захирел, но там еще живут люди. Можно было найти сторожилов, они могли рассказать о Нечаевых. Но вы этого не сделали. Второе. В справке был указан номер детской больницы, где умерла Ксюша. Следовало рулить туда, найти в архиве записи, отыскать лечащего врача, спросить его, что случилось с девочкой. Кстати, Доктор жив и здоров, до сих пор в этой клинике работает. Но и этот шанс остался неиспользованным. Хватит или дальше перечислять? Вы взялись за расследование, не понимая, как его вести. А вечеринка в Монпаласе, которую затеяла Ксюша? Дарья, почему вы ее не остановили? — Спасибо, можешь сам остановиться, — прошептала Ксю. — Мы не полицейские, поэтому допускали косяки. Но я не дура. Вик встал и забегал по комнате. Скажи, какая твоя заслуга в том, что ты появилась на свет умненькой? Кто дал тебе право подсмеиваться над Лерой? Ты родилась от образованных людей и в первые годы жизни воспитывалась замечательными педагогами. А Лера, ей просто не повезло. Я люблю сестру, помогаю ей, возмутилась Ксюша. В школу к ней хожу. Учителей упрашиваю двойки безголовые не ставить. «И презираешь ее за глупость», — констатировал Вик и передразнил Ксю. «Двойки за глупость не ставить! Сколько превосходства в этой фразе! Тебе досталась хорошая генетика, а Лере нет. Ты знания в школе хватало на лету, а ей трудно шок запомнить». «Нет, Ксю, ты не любишь Валерию. Ты хоть раз сводила младшую сестру в театр, кино, цирк, зоопарк? Купила ей просто так шоколадку, почитала Лере книгу». Отвела к психологу, который подскажет, как лучше обучать девочку? Нет. Ну да, в школу ты порой заглядываешь, очень гордясь при этом, что получила золотую медаль. А Лера идиотка, у нее одни двойки. Я посмотрела на Ксюшу. У той был растерянный вид. Вик тем временем продолжал. Почему ты никогда не ходишь с Валерией гулять? Ответ один. Старшая сестра стесняется, что младшая не развита. Опасается, вдруг кто из институтской золотой молодежи увидит их, расскажет всем, какая у королевой родственница. Богатые дети не примут Ксю в свою компанию. Знаешь, это противно. Ты присмыкаешься перед богатыми, набиваешься к ним в подруги, отчаянно хочешь стать своей в компании ничего собой не представляющих мажоров. Ты думаешь только об этом. Лера тебе не нужна. Теперь вспомним Закоркину. «А с ней что?» — удивилась Ксения. «Ты же не знала, что Нелли притворяется. Думала, что у нее на самом деле инфаркт». «Конечно. Однокурсницу в тяжелом состоянии увезли в клинику. Ты встревожилась?» — безжалостно продолжал парень. «Поехала в больницу. Стала искать врачей, расспрашивать о подруге». «Я звонила в клинику», — возмутилась Ксения. «Мне сказали, что Нелька в реанимации». Я молча слушала Ксюшу. — Верно. Она общалась по телефону с мужчиной, который, как теперь понятно, прикидывался сотрудником справочной. Но звонок Ксю сделала не из-за беспокойства о здоровье подруги. Она хотела устроить вечеринку в Монпаласе и решила выяснить, не отпустят ли Закоркину сейчас домой. Ксению волновало, сможет ли она организовать тусовку. Она хотела, чтобы однокурсники подумали, что квартира принадлежит ей. — Хорошо. «Ксюша — эгоистка. Но я-то... Я-то почему не побеспокоилась о Нелли? «Мы не дружили», — пробормотала Ксюша. «Просто в клубе столкнулись». «Слабое оправдание», — сказал Вик. «Похоже, вы с Лукьяновым два сапога пара. Он, затевая аферу, не сомневался, что ты будешь заморачиваться судьбой судьбой Закоркиной и о Степане не побеспокоишься. Знаешь, почему он так решил?» Щеки Ксении загорелись огнем. «Человек всегда судит о людях по себе», — безжалостно продолжал Вик. «Если кто-то обвиняет всех в воровстве, он, скорее всего, сам вор». Лукьянов не стал бы париться о знакомых. «Вот он решил, что и ты такая». «Нет!» — воскликнула Ксюша. «Не такая!» Я бросилась на защиту Ксю. Она растерялась, испугалась. Ее доводил Леон. «Если уж кто и продемонстрировал эгоизм, то это я». Я старше, опытнее. Мне следовало отыскать Нелли, удивиться, что о смерти Степана молчат. Но я тоже растерялась. А еще этот эксперимент. Я не могла подвести Таисию и хотела, чтобы Ксения получила деньги». «И как? Вы стали победителями?» спросил Вик. «Нет», — хором ответили мы. «Почему?» — изумился парень. «Вы попали в трудные обстоятельства и с честью их выдержали». «Даша могла сбежать, но она осталась с Ксюшей. Скандалов у вас не случалось?» По какой причине Пруткин не признал пару Королёва-Васильева чемпионской? Я начала рыться в вазочке с конфетами. После подведения итогов Илья Ильич сказал, «Весьма удивлен результатом. Ни один тандем не распался. Все сумели достичь консенсуса, поэтому я не могу определить победителя». Денежная награда остается у меня. Ее некому вручить. Викрас «Ай Айда, Прудкин! Вот жук! Пообещал и не дал. Он вас надул. Похоже на то, согласилась я. Но в конечном итоге мы приобрели нечто более ценное, чем деньги. Мы стали подругами, которые не предали друг друга в непростых обстоятельствах. Но ты не ответил, как попал в Бинск. За вами. «Безотрывно ходил наш человек», — засмеялся Вик. «Он сел на хвост, увозивший вас тачки, позвонил мне. Мы слегка отстали, когда поняли, куда едут похитители. Примчались, когда Ксю с безумным видом пела. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». «Королёва, ты это помнишь?» «Нет», — призналась девушка. «Лукьянов спросил, что ты видишь?» Я посмотрела на остатки дома и ответила — развалины из красного кирпича. И тут же в голове зазвучал голос Мармеладовны. — Солнышко, ты Ксюша, так? — Да, — ответила я, — я Королева, дочка Ирочки, она меня любит. Теперь вспомни, как ловят зайцев. Охотник разбрасывает красные кирпичи в лесу и посыпает их перцем. Зайчики нюхают камушки, чихают, бьются головой, а их потом в корзинку складывают и на день рождения приносят. Купают их, они оживают. Купание красного зайца, резко сказала Мармеладовна. Дай руку. Что-то острое ткнулось мне в ладонь. Ксюша взвизгнула и подпрыгнула на диване. Ты вспомнила! Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Вик. «Мы с парнями появились на участке Нечаевых в тот момент, когда ты упала в обморок. Над тобой стоял Игорь, тряс тебя за плечи и кричал «Говори, говори, говори дальше!» Ты была в отключке, почти произнесла кодовую фразу. Еще секунда, и ты сказала бы, где спрятаны чемоданы с бумагами. Но напряжение оказалось слишком сильным. Твоя нервная система не выдержала. А Дашу Денис ударил по голове. Она тоже была без чувств. Честно говоря, мы испугались. Королева выглядела страшно. Иногда открывала глаза и бормотала. «Зайцы, зайцы, красные кирпичи!» А Васильева просто в отключке находилась. Мы врубили все сирены, донеслись от Бинска до Московской клиники за пятнадцать минут, поставили рекорд скорости, все машины на дорогах распугали. Ксения очнулась, но до конца ничего не вспомнила. Это случилось сейчас, да? — Да, — прошептала Ксюша. — Помнишь, мы ходили на кукольный концерт? Негр Симон пожал мне на прощание руку и перстнем оцарапал кожу. Вот тогда в мозгу и стали вертеться фразы про кирпичи и зайцев. А сейчас все ожило. Дедушка мне смешную историю рассказывал в детстве про то, как к Сонечке в гости зайчиков зазывают. Сначала охотник берет красные кирпичи, перчит их, разбрасывает в лесу и ждет, пока длинноухие подойдут, понюхают, чихнут и лбом стукнутся. Тогда он косоглазах в корзинку сложит и к Соне принесет. Та их в ванне вымоет, зайчики очнутся и за стол сядут. Мне очень нравилась эта сказка. Я всегда ее на ночь слушала. «Купание красного зайца». Вот кодовая фраза, услышав которую, я должна была все вспомнить. И в том числе место, где зарыт архив. «Ес!» — стукнул кулаком по колену Вик. «Купание красного зайца». Глупее ничего не придумать. Какова вероятность, что кто-то случайно произнесет эти слова? Вообще никакой, поняла? Теперь тебе все ясно? Нет, заморгала Ксюша. Что еще? разозлился Вик. Я все разжевал, в рот положил, объяснил, а до нее так и не доходит. И ты еще считаешь себя самой умной. Софья Михайловна под видом Полины приехала к нам, но почему она сразу не сообщила мне код? Зачем ей надо было услышать от меня эту фразу? жалобно пропищала Королева. Вик разинул рот, потом хмыкнул. — Ксю, ты неповторима. Честное слово. Такого вопроса я не ожидал. Ты переплюнула Ирину. Я, когда с ней разговаривал, спросил. — Скажите, пожалуйста, когда вы увидели Полину, не спросили себя? — Айн момент. — Какая же она старуха? Много лет прошло, а Софья Михайловна молодо выглядит. И лицо у нее совсем другое. Не похожа она на профессоршу совсем. Ира ответила. «Столько лет прошло. Я плохо уже помню внешность Мармеладовны. Да она мне все объяснила, показала паспорт и сказала, «Видишь, я уже не молода, за семьдесят мне». Ей ответила, «Вы так хорошо выглядите, чуть старше меня смотритесь, вроде изменились внешне, хотя, простите, я плохо уже вас помню». Софья Михайловна меня обняла. «Ириска, главное, моя любовь к тебе не исчезла. А теперь подумай». «Разве могла я жить со своим лицом? Я же считаюсь мертвой. Пришлось сделать пластическую операцию. Она изменила черты лица и заодно меня омолодила. Вот как! И только не чая вызвала меня Ириской. Больше никто!» Вик дернул Ксюшу за рукав. «Понимаешь, Ирине не пришло в голову, что прозвище Ириска слышали все домашние, в том числе «Арина». Бывшая домработница Нечаевых поверила в рассказ о хирургическом изменении лица. Она не обратила внимания, что у профессорши совсем не старческие кисти рук, шея, хотя у Иры есть оправдание. Она так хотела, чтобы Софья Михайловна вернулась, так мечтала об этом, что верила всей лжи, придуманной Нечаевой. Но умная Ксюша почему не спросила себя, «Я никогда не видела Софью живьем», — перебила его девушка. «А откуда мне знать, как она выглядела?» «Почему Ксюша не спросила себя?» — спокойно продолжил Вик. «Не задала вопрос. Полина — мать Ирины, а выглядит ее сестрой совсем не старая». «Да ты что!» — захихикала Ксю. «Она древняя, наверное, ей лет пятьдесят». Я улыбнулась. «Ну да. Когда я ходила на первый курс, Умерла одна из подруг бабушки. Афанасия Константиновна очень переживала и все повторяла. «Ну как же так? Ленке Мардзвиновой всего пятьдесят пять было!» Я молча удивлялась. «Пятьдесят пять? Это же глубочайшая старость!» «Вот и Ксюша так же полагает. Те, кому двадцать, считают всех, кому за сорок, мумиями!» «Здорово!» — восхитился Вик. «Знаешь... Софья должна быть намного старше. Ладно, с возрастом разобрались. Но теперь, когда ты знаешь, что Полина – женщина средних лет, почти ровесница Ирины, ты, наконец, сообразила, кто прикидывался Софьей Михайловной. Кто и зачем дурил вам голову? Кто пытался оживить твою память, чтобы выяснить, где лежит архив? Кто, кроме Игоря, хотел добраться до бумаг, чтобы убрать с дороги к депутатству соперника Лукьянова Гаврилу Матевихина, а? Кто мог знать всю правду про Иру и то, что Софья в минуты расположения называла ее ириской? Кто был в курсе, что Нечаева спрятала в памяти Сонечки нужную информацию, но понятия не имел ни о месте, где захованы материалы, ни о кодовой фразе? Из-за кого случился весь сыр-бор в семье? Кто уехал к любовнику? Ну? Ну? Полина, это Арина, — ахнула я. Она вышла замуж за Сергея Лукьянова, у которого был сын от первого брака, Игорь. Судьба иногда любит пошутить. Гарик и Ксения поступили в один институт. Но даже если бы этого не случилось, Арина могла легко найти девушку. Она же знала, что Сонечку передали Ирине. Девочка теперь Ксения Королева. Сколько ухищрений. И все ради чего? Чтобы сохранить доброе имя Геннадия Нечаева. Софья Михайловна патологически любила мужа. Хорошо, что я никогда не испытывала подобной страсти ни к одному мужчине. Но у меня возник вопрос. Профессорша спрятала архив потому что хотела продолжать исследование. Вик кивнул. Арина рассказала, что пакуя чемоданы Софья бормотала. Сейчас все уляжется, мы заживем нормально, я приведу материалы в порядок, выпущу книгу под именем Геннадия Нечаева. Арина в тот момент была очень зла на Софью, поэтому решила причинить ей боль, воскликнула. «Ну-ну, может, тебе и удастся состряпать монографию и сдать ее, как труд гения. Но я бы на это не рассчитывала». «Почему?» — насторожилась Софья. «Ты не молода. Вдруг тебя инсульт разобьет», — пропела Арина. «Потеряешь память, забудешь, куда архив заныкала». Нечаева вздрогнула, потом велела. «Ирина, срочно приведи ко мне Сонечку. Надо сделать все, чтобы мир узнал о гениальности Геннадия Андреевича». И Арина поняла, что профессорша решила сделать из девочки живой сейф. Она сейчас вложит в мозг ребенка нужную информацию и запрет ее, заекарит на кодовую фразу. Арина хорошо знала эту методику. Правда, у нее у самой не хватало таланта, чтобы ею пользоваться. Вот странно, протянула я. Что? Не понял Вик. Кто знал фразу ⁇ купание красного зайца ⁇ продолжала я. — Софья Михайловна, — начал злиться парень, — сколько можно одно и то же повторять? И еще Соня Ксюша. Она должна была вспомнить, где лежит... Я перебила Вика. — Архив. В случае, если профессорша лишится памяти вследствие болезни, так? — Да, — буркнул парень. — Кто-то скажет девочке, — купание красного зайца, и она приведет человека. Я опять не дала Вику договорить. — Кто? Кто скажет? Слова известны только Софье Михайловне. Нечаева лишится разума. Кто сможет добыть информацию из девочки? — Черт, — прошептал Вик. Об этом я не подумал. Очень умная, не побоюсь этого слова, гениальная женщина совершила глупейшую ошибку. Действительно, кто сможет произнести «Купание красного зайца»? Никто. Нечаева очень нервничала, оправдала я профессоршу, поэтому так вышло. Вик посмотрел на королеву. Твоя родная мама Арина. Отец Геннадий Андреевич Нечаев. Ты рада? Нет, сказала девушка. Да ну, изумился Вик. Лукьянова богата, и ей не удастся дальше скрывать от мужа правду, придется признать наличие дочери. Супер, ты у нас теперь обеспеченная невеста. Твоя мечта сбылась. Эй, Ксю, то есть, Соня, где радость? Нет, тупо повторила Ксения. Нет. Радости нет.